3. С мужчиной хлопот больше. Общий замысел Ясин. Поляк, довольно энергичный для своих 70, концертирующий пианист, известный интерпретатор Шопена, впрочем, достаточно своеобразный. Его Шопен ничуть не романтик, напротив, он строг. Шопен, как наследник Баха, А в этом смысле поляк на концертной сцене своего рода диковинка. И это привлекает к нему внимание небольшого, но взыскательного концертного круга меломанов из Барселоны. Города, куда его пригласили. Города, где он встретит грациозную женщину с вкратчивым голосом. Стоит поляку выступить на свет, он начинает меняться. С такой впечатляющей седой гривой, И своеобразной исполнительской манерой он обещает стать личностью весьма яркой, однако его натура, его чувства ускользают, и это тревожит. Несомненно, играет он с душой, но душа, что управляет им, ему не принадлежит. Это душа Шопена. И если кому-то она кажется сухой и суровой, возможно, это отражение... его собственной сдержанности.